«Ты плохо выглядишь, сынок», — неожиданно сказал Маккалем. Барт поднял голову и увидел, что тот пристально смотрит на него своим спокойным взглядом. «Переутомился, наверное». Барт отрицательно махнул рукой и поднял стакан, все еще чувствуя на себе пристальный взгляд собеседника. «Впрочем, пить добрые виски ты еще не разучился». «Почему бы тебе не приехать к нам поохотиться? Мы тебе старого рыжего лиса припасли. Второй год его с молодыми псами гоняем. Генерала мы на него пока еще не пускали. Старик его мигом учует. А мы хотели оставить его для вас с Джоном. Джону этот лис как раз бы по вкусу пришелся. Помнишь тот вечер, когда Джонни вырвался впереди собак прямо к мосту Сэмпсона?» А когда мы туда добрались, он уж тут как тут плывет вниз по реке на бревне, лис на одном конце бревна, а Джонни на другом, и весь голос ту дурацкую песенку распевает. Да, Джону этот лис как раз бы по вкусу пришелся. Он уж сколько раз наших молодых псов одурачивал. Ну да от старого генерала он все равно не уйдется. Байерд вертел в руках стакан. Он достал из куртки пачку сигарет, вытряхнул несколько штук на стол и щелчком подтолкнул пачку к Маккаламу. Тот неторопливо допил свой пунш и налил себе еще. Байерд закурил, осушил свой стакан и потянулся за бутылкой. — У тебя ужасный вид, парень, — повторил Маккалам. «Просто трезвый. Вот и все!» — таким же ровным голосом отвечал Байерт. Он сделал себе еще стакан пунша, положив дымящуюся сигарету на край стола. Потом поднял стакан, но пить не стал, а, подержав его некоторое время возле носа, кожа которого у основания ноздря от напряжения натянулась и побелела, отстранил от себя и твердой рукой вылил содержимое на пол. Маккалем спокойно смотрел, как он налил полстакана неразбавленного виски, плеснул в него воды и опрокинул себе в рот. «Я чертовски долго был добродетельным», — громко сказал он, и принялся говорить о войне. Не о сражениях, а о жизни, населенной юношами, подобными падшим ангелам, и о сверкнувшем, как метеор, неистовстве этих падших ангелов, что мечется между небом и адом, попеременно причащаясь рокового бессмертия и бессмертного рока. Маккалем сидел и молча слушал, спокойно прихлебывая виски, которые явно не оказывал на него никакого действия, словно он пил молоко, А Байер продолжал говорить, и вскоре без всякого удивления обнаружил, что начал есть. Бутыль была уже более чем наполовину пуста. Негр Хустон принес закуску и, не моргнув глазом, выпил свою порцию виски. — Будь у меня корова с таким молоком, теленку ничего бы не доставалось, а я никогда не сбивал бы масло, сказал он. «Спасибо, мистер Маккалем, сэр!» Потом он ушел, а голос Байерда по-прежнему заполнял собою коморку, вытесняя запах сваренной наспех дешевой еды и пролитого виски призраками чего-то пронзительного и взвинченного, словно истерика, словно вспышка падающих метеоритов на темной сетчатке Вселенной. Потом снова послышался легкий стук — и в дверь просунулась яйцевидная голова хозяина, который посмотрел на них добрыми, горячими глазами. «Вам ничего не надо, джентльмены?» — спросил он, потирая руки о бедра. «Заходи и выпьем!» — сказал Маккалем, мотнув головой в сторону бутылки. Хозяин смешал пунш в своем немытом стакане, выпил и, изумленно округлив глаза, Стал слушать рассказ о том, как Байерд с одним австралийским майором и двумя девицами как-то вечером сидели в холле отеля Лестер, куда военным ходить запрещалось, и Анзак потерял два зуба и свою девицу, а сам Байерд заработал фонарь под глазом. Анзак, служащий австралийско-новозеландского армейского корпуса. Господи! «Ну и буяны же эти авиаторы!» «Однако мне пора обратно в зал. Нынче не побегаешь, так, пожалуй, и на жизнь себе не заработаешь», — сказал он и быстро вышел из комнаты. «Да, и я чертовски долго был добродетельным», — хрипло проговорил Байерт, глядя, как Маккалем наполняет стаканы. — Единственное, на что годился Джонни, — это не давать мне закиснуть в какой-нибудь дыре, в паршивой дыре, где две старые бабы день и ночь меня пилят, и где только и дело, что на черномазах страх нагонять. Он выпил и, обхватив рукой стакан, поставил его на стол. — Проклятый толсторожий немец!